Глава первая. Город встретил Мартина проливным дождем. Косые струи лупили по лужам, выплескивая фонтанчики брызг. Водопадами текло с крыш. Дождь даже разогнал почти всех пикетчиков. Только мужчина с плакатом «Галочка вернись» упрямо стоял перед станцией. Зонт у него был старый, уныло-черный, с парой сломанных спиц. И вода текла брошенному мужу. Впрочем, почему именно мужу? И за и на плакат... Оранжевый маркер, которым был написан безнадежный и безадресный призыв, уже потек, превращая старательно выведенный текст в некий затейливый эксперимент по каллиграфии. Мартин двинулся к свободному пропускному пункту. Обувь ему ключники так и не вернули, так что он старался как можно независимее и увереннее шагать по лужам. В конце концов, ходить босиком запрещено только в метрополитене. Напротив скорбящего мужчины Мартин на миг остановился – Они встретились взглядами, а мужчина слегка кивнул, как-то легко, ободряюще, будто они с Мартином были давно и хорошо знакомы, настолько, что уже не надо было никаких слов, достаточно лишь дружеского взгляда. «Удачи вам!» — одними губами прошептал Мартин. «Спасибо!» — также беззвучно отозвался мужчина. Мартин подошел к пограничнику, скучающему под прозрачным навесом, протянул паспорт. Впрочем, на паспорт тот даже не взглянул сразу скосил глаза куда то под свою конторку да я мартин дугин покаялся мартин сопротивляться не будете спросил пограничник он был совсем молоденький и кажется волновался а может быть напротив старался ввести процедуру ареста в какое то шуточное житейское русло да упаси бог ответил мартин зачем пограничник заколебался он уже сжал какую то кнопку под конторкой но охрана все никак не собралась выползти под дождь. Бардак. Везде бардак. Оружие?» — спросил пограничник. «Ключники отобрали, пожаловался Мартин. Хороший револьвер, любимый, можно сказать. И обувь, представляете?» Пограничник послушно опустил взгляд, изучая босые ноги Мартина, уже покрывшиеся равномерным слоем грязи. Самое время стукнуть его по темечку и бежать, если бы Мартин собирался это делать. «Вот уроды!» — искренне удивился пограничник. «Обувь-то зачем?» «И я то же самое говорю», — поддакнул Мартин. Подошла, наконец-то, охрана. Пограничник как-то совсем смешался и грубовато велел «Пройдете с ними, гражданин, и без глупостей». «Да, я само послушание», — хмыкнул Мартин, заложил на всякий случай руки за спину и пошел между своими конвоирами в управление пограничной охраны, занимавшие первые два этажа ближайшего жилого дома. Юрий Сергеевич приехал под вечер когда Мартин доедал свою тюремную баланду. Нет, баланда — это так, для красоты словца и пущего трагизма. На самом деле, задержанных при выходе из станции и содержали прилично в чистеньких одиночных камерах европейского стандарта с унитазом, койкой и маленьким зарешечным окошечком. И кормили прилично, на уровне служебной столовой. Всё-таки... Тут попадались самые разные задержанные и западные туристы, решившие по пути домой посетить экзотическую Россию, но не озаботившиеся визами, и наши граждане, не из самых бедных, посеявшие на пыльных тропинках дальних планет загранпаспорта. Так что Мартин съел безвкусную, но питательную рыбную котлету, оставив гарнир из макарон для мусорного бака, подмёл три ложки летнего салата, огурцы и помидоры под растительным маслом, после чего не погнушался выпить растворимого кофе, немыслимого цвета и запаха. На последних глотках напитка его и обжег сердитым взглядом Юрий Сергеевич, ловко ввинтившийся в полуоткрытую дверь и гаркнувший на охранника, чтобы тот обеспечил приватность. «Ох, а я уже все слопал», — огорчился Мартин. «Гарнира чуток осталось, не хотите? В тюрьме сейчас ужин, мака...» Юрий Сергеевич очень грамотно схватил его за воротник и тряхнул. «Мать твою, так, ты что ж такое делаешь, зараза?» Чекист и впрямь был рассержен не на шутка, так что Мартин не придумал ничего лучшего, как ответить. «По мере сил спасаю Вселенную. Как там, по-прежнему разверзаются хляби небесные?» Юрий Сергеевич сразу же отпустил его, успокоился и сел на аккуратно застеленную койку. Будучи человеком предусмотрительным, Мартин сразу же заправил белье, хотя и надеялся, ночевать в более привычном месте. Нет, не разверзаются. Просто летний ливень, хотя и сильный, локальный. В Подмосковье солнце светит. А над другими станциями, уточнил Мартин. Проверяли нормально. В Новосибирске ясно, в Краснодаре дождик, но уже кончается в Штатах. Юрий Сергеевич запнулся и возмутился. Да что я перед тобой отчитываюсь? Где ты был? Что делал? На самой первой станции ключников, невинно сказал Мартин. Как вы мне и намекали. «Ничего, я не намекал быстро», — ответил Юрий Сергеевич. «Да ладно, я же неофициально», — успокоил его Мартин. «Не намекали и хорошо. Значит, нигде я не был и ничего не знаю». Юрий Сергеевич вздохнул. «Что происходит на Беззаре?» «Все значимое уже произошло», — ответил Мартин. «Беззарейцы соорудили космический корабль и, воспользовавшись технологией самих ключников, перебросили его к гамме -капелле. «Почему туда?» — удивился чекист. «А это родной мир ключников». Амебы решили его уничтожить, точнее, перевести всю воду на планете в ту же форму, что и на Беззаре. «Ничего себе диверсия, верно?» Юрий Сергеевич стремительно бледнел. «Да вы не бойтесь», — жалился Мартин, — «диверсия провалилась. Мы нашли ту самую флотилию черных звездолетов, они были у соседней планеты, но я застрелил беззарийцев и...» «Мы? Ты?» — выкрикнул Юрий Сергеевич. «Я...» «Он, он, она», — невинно сказал Мартин, «две амебы, я Ирочка». «Ну что, будем разговаривать в более уютном месте или мне начать биться головой о стену, требовать адвоката и писать петиции в Гаагский суд?» ну, «Вы же умный человек», — не то чтобы с угрозой, но с явным намеком произнес Юрий Сергеевич. «Да не будете вы ничего со мной делать», — сказал Мартин, «не бить, не наркотики колоть, а знаете почему?» Юрий Сергеевич решил поиграть в ключника и на вопрос не ответил. «Потому что вы тоже умный человек», — сообщил Мартин. «И поверите моим словам. Дело в том, что, видимо, только у меня есть шанс спасти галактику». «Почему-то так получилось», — скромно добавил он, сообразив, что слишком уж расхвастался. «Что ты хочешь?» — помолчав, спросил Юрий Сергеевич и даже достал из кармана крошечную записную книжку. «Новый барабан, настоящую саблю». Красный галстук, щенка-бульдога, начал перечислять Мартин и жениться. Юрий Сергеевич оторвал ручку от бумаги и уставился на новоявленного Тома Сойера. «Да мой! Я сейчас хочу!» — позволил себе повысить голос Мартин. «Ну к чему было это задержание? Как будто сами меня не подталкивали отправиться на Бизар. Я что, прятался? Вышел из врат в Нью-Йорке и попросил политического убежища?» Сопротивлялся этим мальчишкам на пропускном пункте. «Я хочу домой, хочу помыться, выпить хороший кофе и рюмку коньяка, потом поговорить с вами серьезно». «Знал бы ты, Мартин, что это такое бюрократический аппарат и аппаратные игрища», с отвращением сказал Юрий Сергеевич. «Я четыре часа добивался, чтобы тебя выпустили». «Пошли, хренов скайокер».